Глава шестая. Поход в комиссариат не прибавил любви до Кана. Его снова вызвал следователь. Видимо, провёл воспитательную беседу, может, даже пригрозил. В итоге Глен ходил хмурым и раздражённым. Таким же предстало на посвящении студенты. Меня вампир принципиально не замечал, чему не слишком огорчилась. Благо, забот хватало. Государственное построение словно линейку в пансионе назначили на 9:00 утра, но преподавателям пришлось встать раньше, чтобы подготовить всё к празднику. Мы поправляли бумажные гирлянды на деревьях, лихорадочно повторяли заученные речи и рисовали метки на брусчатке, чтобы затем не превратить построение в хаос. Мне, как новенькой, активно помогали, видимо, зачли боевое крещение с молярной кистью. В итоге, когда подтянулись студенты, я немного успокоилась. Итак, ведьмочки. Я держала табличку с названием специальности, переминаясь с ноги на ногу возле иллюзорника. Их курировал симпатичный мужчина неопределённого возраста, который то и дело ободряюще мне подмигивал. Первыми робко потянулись новобранцы. Старшекурсники не спешили. Наверняка считали себя слишком взрослыми для подобных вещей. С удивлением заметила в стайке первокурсниц двух юношей. Ведьмаки. И что мне с ними делать? В голове не укладывалось, что ведовать могут не только женщины. Робкие глаза потупили. Только вот в глубине горит бесовской огонёк. Бабушка часто говаривала: "Не бывает мага без придури, а уж ведьма" И вовсе всегда язва. Только умело это скрывает. «Эх, ба, жаль, что ты так рано умерла». С вежливой улыбкой я приветствовала подопечных и вручала академические значки. Нам достались с мётлами. Банальность. Затем пришлось повозиться, чтобы выстроить мальчишек и девчонок в шеренгу. Они уже осмелели, зыркали по сторонам. Потом и вовсе начали перешёптываться. А впереди и торжественная часть. Спрашивается, как убедить их молчать? Декан-таки смотрит, проверяет. Вдруг новая преподавательница ошибётся. Тот -то от радости, уверенно втайне надеется на провал, но хоть пакости не делает. Вытянула шею, сились разглядеть ректора. Вот ведь, на деле коблуки, а всё равно за чужими головами трибуну почти не видно. Её сколотили из обычных досок и украсили флагом Академии магии и прикладного чародейства, кольцом с перекрещённой метлой и волшебным жезлом. Последний давно никто не использовал, но символ на гербе остался. На тёмно-бордовом фоне смотрелся эффектно. А вот и давишни нарушительница. Гурбой влились в наши ряды, протаскиваясь сквозь студентов прочих факультетов. Заметили меня? Притихли. Потупились. Академия постепенно выстраивалась перед парадным входом. Толпа гудела, шумела, хихикала. Но наконец большая стрелка часов доползла до 12, и на трибуне эффектно возник ректор. Он мастерски открыл портал, по воздуху даже не прошла рябь. Проректор предпочёл явиться привычным способом, вышел из парка и встал справа от трибуны. Началась торжественная часть. Сонар Олдерс заговорил не сразу. Как оказалось, он любил эффекты. Ректор развел ладони, и на каждой под громкое ахание студентов взвились язычки пламени. Он небрежно стряхнул их, пустив гулять над головами собравшихся. Дальше больше. Сонар выдохнул пламя. И не просто, а сотворил из него огненного дракона. Это произвело впечатление не только на бывших абитуриентов, Даже старшекурсники притихли, с любопытством следя за полётом чужого альтер эго. Очевидно, подобные фокусы ректор проделывал не каждый год, или всякий раз выдумывал нечто новое. Со временем большинство из вас смогут сделать так же, улыбнулся сонар. Нужно только прилежно учиться. Позвольте представиться. Он отвёл лёгкий поклон ректор Академии магии и прикладного чародейства имени магистра Крайтеса Сонар Олдас. Надеюсь, очень надеюсь, зелёные глаза блеснули. Как можно реже видеть вас в своём кабинете. Дальше последовал нудный экскурс в историю. Ректор объяснял, кто такой Крайтес, поведал о его неоценимом вкладе в магическую науку перечислял именитых выпускников, словом поднял волну зевоты. Я тоже не слушала, а больше смотрела по сторонам. Меня волновала Каролина, но боевики оккупировали левый фланг, тогда как мы ютились на правом. Не заметила, как рядом оказался декан. Тоже, наверное, из воздуха материализовался. Похоже, вампир пользовался авторитетом. И начать чего бы парни вытянули за фронт. А девушки начали усиленно строить глазки. Причём даже ведьмаки и ведьмы. Только новенькие недоумённо таращились на старших товарищей. Однако Глена волновали не студенты, а я. Декан отвёл в сторону и шёпотом поинтересовался: "В комиссариат зачем ходили?" Не выдержал так, но хоть не кричит. За тем, что вы ничего не говорите. А женщины существа любопытные. Не любопытные вы, а вредители, с лёгким раздражением поправил вампир. По вашей милости меня едва не посадили за решётку. Неудачно пошутила. Перенервничали и покусали прохожих? Он же свидетельствовал. Странно. Глен пропустил колкость мимо ушей. Еле сумел убедить, что просто не желал впутывать женщины. «Вот зачем вам тот труп?» – накинулся начальник. «Спите спокойно. Никакой зомби больше в комнату не заберется. Иначе Шона заживо сдерут кожу». «Сурово. Надеюсь, он образно». «Меня мучила совесть. Может, декан и кровосос? Но камера...» Надеюсь, обошлось. Покосилась через плечо вампира на студентов. Вроде не разбежались, стоят, а ректор всё вещает. Никогда не любила официальные мероприятия, как раз за скуку. Обошлось. Поморщился Глен и мстительно напомнил: "Вы мне ещё за зуб должны. Где обещанный отвар?" Я, может, мучился, страдал от невыносимой боли. Зубы у вас целы, а уж через час вы были на редкость бодры и веселы. Я на память не жалуюсь. Хотя, если желаете, занесу вечерком полосками. Взгляну. Заделались с цирюльником? В его глазах мелькнула хитринка. Надо же как-то выживать. Пожала я плечами. Неизвестно, куда бы дальше повернулась беседа, если бы не истошный крик. Мы не сразу поняли, откуда он донесся. Помогла странная пустота, образовавшаяся в рядах боевых магов. Глен выругался и метнулся туда. Я старалась не отставать, но вампир оказался на месте первым. Не мудрено, скорость одной из преимуществ его расы, даже куратор боевиков опоздал. Растолкав студентов, увидела Каролину. Она в странной позе, словно сломанная кукла, недвижно лежала на мостовой. Глаза широко раскрыты и пусты. Испуг опустился на колени, пощупала пульс. Есть, но слабый. Дышит. Подняла глаза на безмолвствовавших мужчин, затем обвела взглядом студентов. Она сама, честно, первым не выдержал в их растой парень с косым шрамом на левке. Стояла, слушала, потом как затрясётся и упала, нахмурилась. Неужели проклятие? Вроде в академии есть специалисты. Или нет? Только тогда выходит, заклятие наложил кто-то из своих. Посторонних на посвящении не пускали. Для них устраивали подобие бала в ближайшую субботу. Там гордые родители смогут смохнуть слезу умиления, наблюдая за собственными чадами. Не надо. Положив руку на плечо, Глен остановил куратора боевиков, собиравшегося позвать врача, и опустился на колени. Разумеется, праздник был окончательно испорчен. Ректор оборвал речь на полуслове и, активно работая локтями, уже пробирался к нам. Декан склонился над девшкой и приложил ухо к её груди. Сообразив, что он делает, я зашипела, призывая к тишине похоже на летаргический сон, выпрямившись, сообщил Глен. И к нам уже подоспел встревоженный ректор. Не знаю, пожал плечами вампир. Постороннего воздействия нет. Вот теперь воцарилась тишина. Даже студенты перестали шептаться. Невероятно, просто немыслимо. Стоял человек И вдруг конвульсии, литаргический сон. Она страдала под оче болезнью, неизвестную у кого спросил куратор. Вряд ли. Ректор присел на корточки и коснулся сонной артерии Каролины. Будущие бовики в обязательном порядке проходят обследование. Принесите на шатер, возможно, просто глубокий обморок. Однако вернуть в сознание невесту Инкуба не удалось. Жизнь в ней по-прежнему едва теплилась, зрачки не реагировали на свет. Отведите своих первокурсников в класс и займите чем-нибудь, распорядился декан, обращаясь ко мне. А после в мой кабинет, добавил Сонар. Вы интересовались данной студенткой. Последняя фраза прозвучала как обвинение. Глен хмыкнул. На лице ясно читалось Вот и отольются тебе мои утарства. Шеренги студентов постепенно редели, их в спешном порядке разводили по аудиториям. Надеюсь, никто и никому. Ректор тяжёлым взглядом обвёл оставшихся преподавателей. Репутация академии висела на волоске. Узнаешь журналисты о чрезвычайном происшествии, не оставили бы от заведения камня на камне. Разумеется, ответил за всех декан факультета практической магии. Преподаватели дорожили местом, понимали, вместе с головой Сонера Олда сополетят и их головы. В общей суматохе я не заметила, как рядом очутилась Инстра. Казалось, только Дроу сохраняла ледяное спокойствие. Пока мужчины совещались, она обследовала Каролину и привлекая внимание, фамильярно дёрнула ректора за полы пиджака. Вот, посмотрите. Тёмная Эльфика ткнула пальцем в запястье девушки. "Ну и что?" раздражённо буркнул Сонор. Подчинённая отвлекала его попустикам. Чёрная родинка. И Ректор по-прежнему ничего не понимал. "Госпожа Тини, как можно не знать элементарного?" взорвалась инстра одним движением, поднявшись на ноги. У тёмных эльфов даже дети могут отличить её подобных от обычных людей. Хотелось послушать, выяснить, кто такая эта таинственная госпожа Тини и почему ей может стать только человек. Дроу вряд ли ошиблась, употребив название конкретной расы. Но докан рыкнул, напомнив об оставшихся без попечения студентах. Пришлось отвлечься на рабочие обязанности. Проведите лекцию и ко мне. Полетел след голоса ректора. Стоило захлопнуться двери класса, как посыпались вопросы. Десятки голосов перебивая друг друга, пытались выяснить, что случилось с Каролиной. Я соврала про голодный обморок, и кое-как сумела успокоить молодёжь. Каясь, расписалась в педагогической профнепригодности, повысила голос. Зато вчерашние абитуриенты притихли, только глаза сверкали. Итак, облокотилась спиной о преподавательский стол. Давайте знакомиться. Я ваша наставница, временная, добавила после короткой паузы. Зачем обнадёживать ребят? Пусть не привязываются. По очереди встаньте и назовите себя. Зашуршал список первокурсников. 15 имён и фамилий. Два мальчика, остальные девочки. Вроде пока всё шло по сценарию. Как-нибудь прочту вводную по ведовству и побегу к ректору. Только человек предполагает, а пакость всё равно случается. Чернильница на столе внезапно задвиглась и полетела на пол, чудом не задев осколками На челках расположилось безобразное тёмно-синее пятно. Вот скажите, пожалуйста, кто в наше время пользуется старинными перьевыми ручками, когда давно в ходу самозаправляющиеся? А ведь мы писали в виде очара, иначе у них не срабатывали. Спасибо, на юбке только пара брызг, а челки, челки сделаны живное. Кто это сделал? Грозно подбоченилась. Лучше признавайтесь сами. А то что? Вызывающая отозвалась девушка на третьей партии. Она выглядела заметно старше остальных. Красила волосы в разные цвета и носила вычурные кожаные украшения. Не удивлюсь, если потомственная ведьма, иначе откуда столько дерзости? Накажу, озвучила я очевидное. Но ну, говори, какое заклинание применила? Любительница кожею прямо молчала, но вне сомнений, чернильницу уронила именно она. "Это не Иса, это домовой", подала голос её соседка. Ведьма с разноцветными прядиями цыкнула на неё, но поздно. Я уже знала, кого искать. Пакостник обнаружился под столом и вновь проявил свою гадкую сущность, смачно плюнув в глаз. Значит, дикий такой же и два ней испортил ремонт лаборатории волосатый в одной набедренной повязке заросший густой жёлто-зелёной шерстью домовой оскалился во все 10 зубов ясно давая понять лекцию он сорвёт только вот я никогда не сдамся нищему существу сеть надёжно спеленала пошивца он истошно орал дума глушить но не на ту нарвался Забирайте. Я сгрузила домового на стол перед притихшей Иссой. Правила Академии запрещают содержание любых животных, как домашних, так и диких. Немедленно верните его в живую природу. Но у нас занятия. Ведьмочка недумённо таращилась на меня. Возьмите конспект у подружки. Ну же. Поторопила нарушительницу спокойствия. Иначе я его убью. А пепел выброшу в окошко. Студентка переменилась в лице, сначала побелела, потом покраснела и ринулась в атаку, словно полагая, будто напором возьмёт молодого педагога. Только вот не на ту напала. Может, я преподаю первый день, зато опыт общения с людьми богатый. Клиенты попадаются разные, и иных приходится ставить на место. Вы не имеете права, девица всех цветов радуги едва не плевалась драконьим пламенем и ещё и пальцем в меня тыкала. Да, склонив голову набок, извивительно протянула я. Затем присела на свободное место и подперев щёку рукой, лениво продолжила. Ну, поведайте мне о их правах. Заодно о своих обязанностях не забудьте. Я ректору пожалуюсь. Если бы остановиться. А студентка продолжала. Сразу видно, избалованная. Мне щас себя пупом земли. Отсюда одежда, цвет волос, манеры. Мол я и так видимо, а диплом мне для галочки. Ничего, значит не станет горевать, если его не получит. Я как в поговорке, незлопамятная. Просто память у меня хорошая. Настолько, что осуществлю заветное желание возмущенной ведьмочки. Замечательно. Я с воодушевлением потерла руки и широко улыбнулась, как удав при виде кролика. Через пять минут с ним увидитесь. Заодно останки для захоронения передадите. Какие останки? Студентка захлопала ресницами. Судя по выражению лица, до нее начало постепенно доходить. Что она натворила? Только поздно. Я предупреждала. Или думали, в игры играю. Положим, домового жалко, но проучить девицу надо. Разумеется, убивать нарушителя спокойствия я не собиралась, но его хозяйке не обязательно это знать. Подхватилась сеть с домовым со стола, Девушка попыталась перехватить, но проиграла борьбу. Я задумалась ненадолго и подбросила сеть в воздух. Эффектно окутав облачком молочного тумана. Всё, домовой погрузился в глубокий сон. Со стороны казалось, будто он умер. Думала студентка расплачется или накинется с обвинениями. Нет. Лишь поджала губы и уставилась в пол. Характерная Не завидую следующей наставнице ведьм. «Ваша фамилия?» Спросила я. Разрушила заклинание сети и оставила домового лежать на полу. Молчание. «Все равно узнаю. Ну же!» Подначивала я. «Ведьмы трусливыми не бывают». «Горецкий!» Выплюнула провинившаяся. Итак, из Сагарецки. Забирайте домового и идите за мной, знакомиться с ректором. Остальным дам задание, вернусь, проверю. Я судорожно полистала тетрадь с планом занятий. Спасибо Глену за настойчивость, без него села бы в лужу, а так быстро нашла, чем занять молодёжь. Ведьмочкам предстояло выбрать любую персоналю из учебника, прочитать её биографию и рассказать, почему та или иная ведьма вошла в историю, какие качества ей помогли. Нудно, зато вырабатывает усидчивость. Ну, а мы направились к ректору. Я впереди, Исса позади с домовым подмышкой. Приёмная оказалась пуста, а двери кабинета приоткрыты. Усадив студентку, направилась к ним, чтобы хоть как-то обозначить своё присутствие, но замерла с поднятой рукой, так и не успев постучать. Слух уловил обрывки крайне занятного разговора. Речь шла о Каролине, убитом муже и о во мне. Внутри шла мучительная борьба между любопытством и педагогической этикой. В итоге последняя проиграла. В конце концов, я не настоящий педагог, могу смело подавать плохой пример молодёжи. Выставила Иссу в коридор, а сама прильнула к двери, подслушивать при студентке постеснялась. Говорили двое: ректор и декан. Временами вклинивался Эштон Лойд. В абсолютно уверенный голос дракона. Абсолютно. Вот и вампир. Я не даром пью свою кровь. И заверяю, это та самая девушка. Шун сейчас пытается отследить кончик нити, но по первым притккам действовал один и тот же человек или не человек. Ауру не отследить. Говорили двое: ректор и декан. Временами вклинивался Эштон Лойд. Вы абсолютно уверены? Голос дракона. Абсолютно. Вот и вампир. Я недаром пью свою кровь, и заверяю, это та самая девушка. Шон сейчас пытается отследить кончик нити, но по первым прикидкам действовал один и тот же человек, или не человек. Ауру не отследить. Может, сообщить родителям? Вклюнился проектор. Они столько лет считали её погибшей. Чтобы на радостях тут же отправили в сумасшедший дом. Хмыкнул декан. Не мне вам говорить, как люди относятся к госпожам теней. Только высокое положение спасает ее от смерти. Так бы просто растерзали. В Лавиде, впрочем. Я прямо ощутила, как он поморщился. Положение не лучше. Даже у меня есть некоторые предубеждения. Понимаю. Ректор явно кивнул. И частично их разделяю. Это опасный дар в руках ребёнка, тем более. Её нужно перевести к Шону. Да, в закрытую академию лучше. Иначе очередные зомби полезут. Так, это Каролина Шарп? Судя по тону, проректора едва не хватил удар. Она, подтвердил вампир. Госпожа Влин заходила к ней, очевидно, расспрашивая дар отреагировал на опасность в бессознательном состоянии, например, во сне. Без специальных тренировок он не поддаётся контролю. Каролина могла не понимать, что творит, а потом, когда сообразила, попыталась сбежать. То есть её подсознание восприняло госпожу Флинн как угрозу и попыталось устранить, уточнил сонар. Именно Соседка подтвердила, что сама едва не пала жертвой старанной тени, когда вернулась в комнату поздним вечером. Она описала её как очень плотную субстанцию, от которой исходили и манации страха. Я прижалась к дверному косяку. Вот тебе и безобидная девочка. Зато теперь понятно, о чего Инкуб так хотел заполучить Каролину. Явно не как жену как оружие. Только конечная цель по-прежнему неизвестна, как и истинное происхождение беглой невесты. Судя по намёкам, она знатного рода и прежде носила совсем другую фамилию. Иссе придётся ещё помаяться в коридоре. С места не сдвинусь, пока высокопоставленная компания не закончит обсуждение. Значит, нужно её временно изолировать. Пришёл ректор и перенести к источнику силы. И тот, кто погрузил девушку в летаргический сон, попытается добраться до неё через мир теней. Сами понимаете, результаты могут оказаться плачевными. Полная потеря человечности. Задумавшись о чём-то своём, продолжил мысль начальник декана. Хорошо, я организую транспортировку. Полагаю, не стоит рисковать нашим источником ваши её не получат неожиданно жёстко возразил дракон сонар в голосе глена прорезались командные нотки не глупите вы прекрасно понимаете я обязан доложить и наши всё равно её заберут парой мне жаль что вас в качестве наказания направились сюда сдавшись пробурчал ректор ушам своим не поверила он и признал угловенство вампира. Кто же такой декан? И кто такие зловещие наши? Они говорили о некой закрытой академии. Демоны, как бы и меня туда не направили за компанию. Мне тоже не люблю ведьм. Однако активно одну привычаете. Добродушно подел дракон. Уже вырос из того возраста, знаете ли. Ну заходите уже, госпожа Флин, ваше дыхание громче фанфар, неожиданно добавил он. Я вздрогнула и отшатнулась от двери. Уши покраснели. Давно ли Глан заметил и как? Ну не услышал же, право слово, вампиры не оборотни. Видимо, переместился, заметил тень. Вот не стоило подслушивать, теперь угодила в неприятную ситуацию. Однако молчать и делать вид, будто меня тут нет, не выход. В конце концов, я не просто так пришла. Пора вспомнить об Иссе. Простите, пришлось бороться с домовым, и не родивой студенткой, видимо, запыхалась. Постучавшись для порядка, я открыла дверь. Так и есть. Совметно троих. Декан ближе всех к выходу, сложил руки на груди, опираясь о стену усмехается, не верит. По-моему, нам пора вечерком выпить чашку кофе в городе. Туманно заметил он и подмигнул, словно намекал на некую известную лишь двоим тайну. Остальные мужчины тактично закашлялись. Ну вот, теперь я любовница декана. Желательно хоть дивиденды получить. Ну и так, поцелуй. Остальное выдумаю, а вот про зубы не знаю. Мешают они вампирам целоваться или нет, царапают ли кожу. В интересах Глэна же показать, если не хочешь, чтобы я подчевала любопытных небылицами. Отмолчаться не удастся. Женская часть коллектива потребует поминутного отчета. Никакой романтики, Сонар. Разрушил чужие фантазии декан. Ну вот. А я только успела сочинить обстоятельства первого свидания. Для чайпития в преподавательской самое то. Не обмануло бы ожидания Дам. Обычный деловой разговор. У госпожи Флинн ко мне много вопросов, у меня к ней тоже. А теперь позвольте откланяться. Со студенткой, полагаю, сами разберётесь. Вампир прошёл мимо меня, ненадолго задержав взгляд на губах. Они мгновенно предательски зачесались. Вот так новости. Мне действительно интересно, как он целуется. Да ну в здор. Стандартная реакция на провокацию. Итак, внимание оставшихся мужчин целиком и полностью сосредоточилось на мне. Что случилось? Коротко поведала о провинности Иссы и выяснила на будущее. Какие наказания можно применять? Я первый год преподаю. Проректор оживился и с готовностью перечислил дисциплинарные меры воздействия на нерадивую молодежь. С хамством в отношении преподавателя я угадала. Подобный случай разбирал руководитель академии. Уже в дверях, когда собралась сходить за провинившейся студенткой, дракон внезапно окликнул меня и спросил. «Зачем вы поступили на работу в Академию магии и прикладного чародейства?» Хотел подловить, застать врасплох. Не вышло. Очень требовались деньги. И не соврала. Любое заклинание правды подтвердит